Глава 43. До вечера все прошло относительно спокойно. Мы отсидели положенные занятия, вовремя пообедали и поужинали и разбрелись в общаге по спальням. Лекари решили никого из пострадавших адептов не выпускать. Потому я планировала заниматься и спать сегодня одна. Угу, мечтательница. Нейлин появился в спальне за час до сна. Порталом появился. Угу. Добрый вечер, Тарректор. Насмешливо поприветствовал я его. А что, если бы тут была Василь? — И язва. — последовал ответ. — Не могло ее тут быть. Я специально у лекаря исправлялся о состоянии больных адептов. — Ах, вы посмотрите, какая предусмотрительность. — И? — вскинул я брови к волосам. — Васиэль тут нет. Ты есть. — Зачем? — Вставай. — -м, -м, м Зачем? — Ольга. — Зачем? — Я ведь могу просто щелкнуть пальцами. — Угрожаешь своей невесте? — Ай-яй-яй. — И что скажут будущие родственники? — То, что произнес Нейлин, я не поняла. Ни слова. Но суть по выражению его лица, приличных слов в этой фразе не было. Ты хотела свидания. Ты их получаешь. Наконец-то снизошел до объяснений на Нейлин. Сегодня будет очередное. Итон, женщины, вечно вам все не так. Для вас тут стараешься, а вы... Я хмыкнула, но встала. Хорошо, хоть лень было переодеваться. И сейчас я стояла не в ночнушке, а в форме академии. Кто его знает, этого жениха? Куда он меня потащит в следующий раз? Нейлин открыл портал. Я привычно шагнула в него. И сразу же меня оглушил рев. Причем явно животного происхождения. А потом я увидела грифонов. Они были заперты в огромных клетках со специальными прутьями, не позволявшими птичкам вырваться наружу. «И где мы?» Повернулась я к Нейлину. «В питомнике». Последовал ответ. «Именно здесь выращивают молодых грифонов. И отсюда их и выпускают на волю. Или распределяют по зверинцам учебных заведений всех миров. Те, кто напал на вас сегодня в академии, тоже были выращены здесь. А еще они не прошли должного обучения». И это уже ошибка вашего преподавателя». Нейлин говорил громко и уверенно. Он словно не слышал рыва грифонов вокруг. Следовало заранее проверить, как животные реагируют на окружающих и что делают в момент опасности. Ваш преподаватель не подумал заняться этим. «Ты его уволил?» С надеждой спросила я. Нейлин хмыкнул. «Жестокая ты моя. Где я тебе найду так быстро замену в середине учебного года? Думаешь, любой достойный специалист согласится сорваться непонятно куда просто потому, что ему предложили зарплату?» Я не думала. Я вообще ни о чем не думала. Сложно было думать при таком море. А зачем мы здесь? Все, что было в мозгу. Сейчас сюда по моему приказу приведут полностью дрессированного Грифона. Нейлин щелкнул пальцами. И на нас обоих появилась магическая защита. Типа той, которую мы надели на себя на прошедшей паре. И ты увидишь, как правильно нужно с ним общаться. А затем нам покажут, что такое неправильное обращение. Стой и смотри. Я только вздохнула про себя. Похоже, пара магические животные и способы обращения с ними продолжалось Не сказать, что мне было неинтересно, но как-то не так я представляла себе свидание с будущим мужем. Места в помещении было много, а потому появившиеся перед нами с Нейлином Грифон и его дрессировщик Оборотень не мешали никому. Высокий, мощный, дикий, Грифон прямо-таки излучал опасность. Я бы не рискнула просто встать с ним рядом. Однако Оборотень вел себя спокойно и даже был без защиты. Ни один, ни другой не обращали ни малейшего внимания на ор вокруг. Дрессировщик встал напротив грифона и начал подавать ему приказы жестами. Тот послушно все исполнял. Вставал на задние лапы, вытягивал передние, расправлял и складывал крылья, подавал, как собачка, ту или иную переднюю лапу. В общем, полностью покорное хозяину животное. Затем дрессировщик погладил грифона, видимо, в качестве поощрения. Почесал за ушами, как обычного кота, и отошел на пару шагов в бок. Перед грифоном появилась нежить, типа скелетов и личей. Его собратья, сидевшие в клетках, заорали сильнее. Считалось, что нежить способна привести грифонов в ярость одним своим видом. Однако тот грифон, что стоял перед нами, не обращал на скелетов ни малейшего внимания. «Вот что значит выучка!» Наконец-то негромко произнес Нейлин и открыл портал. «Мы переместились в уже знакомую мне ресторацию». «Ты как хочешь, а я голоден!» Заявил Нейлин, удобно располагаясь в кресле. «После увиденного я голодна». Проворчала я, садясь в кресло напротив. В ответ – довольная усмешка. «Учитель фигов. Свидание у него, видите ли? Это не свидание. Это полноценный пара, как в академии. И когда, спрашивать я должна ознакомиться с ним как с личностью, если он только и делает, что учит меня?»